Глава тридцать седьмая. Ночью я не могу уснуть, в отличие от Ярика. Тот обхватил рукой мой палец и тихонько сопит, второй рукой сжимает своего динозавра, с которым не расстается. Он такой маленький и милый, и совсем беззащитный. Я прислушиваюсь к каждому шороху в доме и за окном. Скрип половец оповещает, что кто-то поднимается на второй этаж, а потом спускается. Охрана у моей двери сменилась. Я не хочу, чтобы наступало утро. Почему-то кажется, что такие люди, как Колсов, свидетелей в живых не оставляют. Единственная моя надежда на то, что Аврамов переиграет его. Он обязан это сделать. И я уверена, он сейчас не спит так же, как и я. Думает над планом. Ищет, где нас спрятал Виталий. Меня привлек какой-то непонятный шум за окном. Я осторожно отстраняюсь от ребенка и отодвигаю штору. Во дворе на удивление темно. Хотя всего минуту назад горели фонари. Еще один звук, но где-то в глубине дома, глухой, едва слышный. А потом в одно мгновение все оживает. Громкий топот ног, неразбурчивые крики, стон. Я осторожно беру на руки ребенка, с опаской поглядываю на дверь, за которой происходит какая-то возня. Сдрагиваю от громкого шума, словно кто-то выбил где-то совсем рядом дверь. Делаю осторожный шаг назад, когда дверь в нашу комнату слетает с петель, и внутрь врываются вооруженные люди в черном. на оружии ярко светят, ослепляя глаза. Я щурюсь, не понимая, что происходит. Ярик просыпается от шума и начинает плакать. «Куда бежать?» «Объект найден. Повторяю, объект А и С найден. Прием!» Громко произносит один из бойцов, двигаясь в мою сторону. А я от испуга и паники пытаюсь отбиться от него. Вижу, вжимаюсь в стену, смотрю на развернувшуюся картину перед глазами, словно на страшный сон. «Спокойно. Мы здесь, чтобы спасти вас». выставляет перед собой руку мужчины и отводит в сторону оружия. До меня не сразу доходит смысл его слов, а когда наконец-то замечаю в полутьме нашивку на его груди и понимаю, что нас не убивать пришли, не выдерживая, и начинаю реветь не хуже Ярика. «Все закончилось. Идемте на выход». Мне на плечи набрасывают плед, выводят из комнаты. Прямо рядом с дверью в этот момент скручивают и одевают наручники на одного из бандитов. У лестницы без сознания лежит второй – Я ускоряю шаг, чтобы скорее выбраться из этого дома. Подальше от ужасов, которые я никогда не смогу забыть. И все кажется, что это мое сознание сыграло со мной злую шутку. Показывает мне желанный сон. Сейчас я проснусь, и никакой спасательной операции нет. Я еще в комнате за решеченными окнами. все еще во власти Колосова. Когда выхожу во двор, вдалеке слышится звук сирены скорой помощи. К дому подъезжает несколько броневиков. Дверца одного из них открывается прямо на ходу. Машина тормозит, и из нее выпрыгивает Аврамов. Стерошенный, в мятой рубашке и брюках, несется в нашу сторону со всех ног и почти сбивает меня вместе с Яриком на ходу. «Живо, слава богу, живо!» Повторяет он словно мантру и осматривает нас на наличие повреждений. А потом заключает в крепкие объятия. Я начинаю реветь еще сильнее. «Папа, папа!» Радуется Ярик, протягивает к тему ручки, и тот забирает его у меня. «Ну, привет, мой богатырь!» «Ты же наш супергерой!» Присматривал за нашей пчелкой и не давал ей раскиснуть, правда? Тим целует малыша, я же сейчас могу хорошо рассмотреть уставшее, осунувшееся лицо мужа. Кажется, за то время, что мы не виделись, он успел состариться. Под глазами залегли мешки, кожа серого цвета, глаза воспаленные. «Прости, моя, прости, что так долго». Он смотрит на меня виноватым взглядом. Первая волна радости схлынула. Теперь мы не знаем, как вести себя друг с другом. Я бы давно рванул вас спасать, но мне не разрешили. Сказали, что сорву всю спецоперацию. Невесело усмехается он и дышит часто-часто. Как? Как вы нашли нас? Господи, мне было так страшно, Тим. Так страшно. Больше Аврамову намеков не нужно. Он делает шаг вперед, обнимает меня рукой за талию, притягивает ближе к себе и целует меня. С напором, жадно, грубо. так, чтобы я забыла обо всем на свете. Думала лишь о нем, его губах, его вкусе и запахе. Я бы не позволила ему причинить вам вред, Майя, никогда. Хрипло произносит он, отрываясь от меня. Не плачь, прошу тебя. Он трется носом, а мой висок нежно поглаживает меня по спине. Поехали домой, пчелка. уже все позади. Теперь вам ничто не угрожает. Колсу посадят надолго. И в этот момент, словно подтверждение его слов, из дома с руками, заведенными за спину, выводит Виталия. Его лицо красное от злобы, он пыхтит, посылает всех к чёрту, огрызается. Но никто не реагирует на его угрозы. На душе становится чуточку приятнее, когда один из бойцов не выдерживает и ударяет его, поторапливая. Проходя мимо нас, он не удерживается от злых комментариев. «Я найду тебя, Аврамов, и бабу твою найду, и детей всех уничтожу!» сыплет он угрозами. Ты лучше о своей семье волнуйся, ведь твои дочь и жена отныне остались без защиты». С нескрываемым превосходством отвечает ему Аврамов. «Не смей их трогать!» Орет Колосов, когда его сажают на заднее сиденье спецавтомобиля. «Слышишь меня? Я тебя...» Конец фразы расслышать не удается, так как за ним захлопывают дверь. Тим тяжело вздыхает. «Поехали, нас отвезут. Я договорился, что показания это даже завтра. Сегодня был слишком тяжелый день». Мы садимся в бронированный автомобиль. За рулем вооруженный мужчина. Ярик на коленях Аврамова прижался к его груди уже засыпает. Ты так и не рассказал, откуда узнал, где нас искать. Тихим голосом напоминаю я. Сама же прикрываю глаза. Сил почти не осталось. Обо всем, что случилось сегодня, я подумаю завтра. Но после того, как с моим сыном случилось, запинается тем. Ты поняла, о чем я. Ему все еще тяжело говорить о смерти своего ребенка. Я стал параноиком. На коляске трекер, на няне ребенке-смарт-часы. И в игрушке Ярика-маячок. Он везде таскает с собой динозавра. Жуткий такой зубастый. Не расстаётся с ним ни на минуту и не засыпает. Кстати, где он? Мура оглядывает пространство Тимур. В доме остался вздыхаю я. Не могу поверить, что ты поставила жучки на ребенка. На мне надеюсь. «Ничего нет». «Тебе лучше не знать». Смеется Тим. «Эй, шеф, не мог бы ты развернуться и вернуться обратно? Мы забыли в доме динозавра». Боец смотрит на него, не понимая, шутит тот или нет. «У меня приказ отвезти вас к дому». «Придется скорректировать план. Если утром не будет игрушки, мы все оглохнем, а твоей сирены. Поэтому Потому прошу, поворачивай обратно». «И мы все же возвращаемся. Правда, в дом нас не пускают, там работают специалисты». Место преступлений как-никак. И динозавру выпала честь стать уликой номер 104. Тиму пришлось попотеть, чтобы уговорить ребят из спецназа отдать ему игрушку. В пентхаус поднимаемся, когда на улице уже рассвет. Уставшие, грязные, но живые и здоровые. От медицинской помощи мы отказались, хотя по протоколу не положено. Но что не положено простому смертному, разрешено Аврамову. Завтра утром Ярик впервые увидит свою комнату. И будущий дом. «Наше отсутствие. Здесь уже успели все отмыть и починить. И ничто не выдает того, что еще день назад полы были в крови, а двери выбиты. «Ложись, мне нужно отлучиться по работе», — говорит Тим, когда мы добираемся до спальни. Он быстрыми движениями расстегивает пуговицы на рубашке, отбрасывает ее в сторону и достает из шкафа чистую. «А ты куда?» — обескураженно спрашиваю я, не веря тому, что после произошедшего Тимур вот так просто оставляет меня одну. Ну ладно, фактически не одну, а с его сыном, у которого, кстати, нет запасных памперсов. Но суть вы поняли, правда? Тим пересекает комнату и становится передо мной, обхватывает ладонями мои бедра, заглядывает в глаза. «Майя, поверь, больше всего я хочу сейчас остаться с вами». Тяжело вздыхает он. Но через час в утренних новостях сообщат о задержании Колосова и о контрабанде оружия. Он проворачивал схему с судами нашей компании. Погружали зерном товар. И перевозили из страны в страну. После огласки начнется настоящий хаос. Скорее всего, мы будем на грани банкротства. Но беспокоюсь я вовсе не о деньгах. Сейчас в мире 300 наших судов идут в пункты назначения. На их борту почти 5000 человек экипажа. Еще больше людей работают в наших офисах, на складах, доках. И все они завтра могут остаться без работы. Застрять посреди океана без топлива и возможности бункеровки. Сейчас я в ответе за всех этих людей. Я просто не смогу спокойно лечь спать, зная, чем грозит раскрытие дел Колосова. Я понимаю, Тимур, иди. Я все равно до вечера буду дрыхнуть. Выдавливаю себе улыбку. Конечно, Аврамов прав. Я тоже управляла большой сетью ресторанов и несла ответственность за каждого своего сотрудника. Я знаю, что такое большой штат. Но женщина во мне заставляет задвинуть за спину довода рассудка и обидеться на Тимура. Потому что мне хочется ласки. Хочется объятий, поцелуев. Хочется чувствовать мужчину рядом с собой. Но если бы, например, хирург при срочном вызове на работу наплевал на свои обязанности и остался до утра в теплой постели рядом с женой, то какая тогда ему цена? «Все будет хорошо, Майя», – заверяет меня Тим. «Я вернусь, и мы вместе с Яриком отправимся куда-то втроем. Я люблю тебя». Целует меня в кончик носа, а я застываю от его признания. «Прости, что не уберег тебя, я виноват». Но когда схватили Ярика, сразу бросился искать его, требовал, чтобы операцию начали сразу же. А мне приказали не дергаться и ждать. Я места себе не находил. А через пять минут мне сообщили, что на пентхаус произошло нападение. Ребята просто не успели доехать до тебя, чтобы усилить охрану. Пяти минут не хватило. Все закончилось хорошо, Тимур. Не кори себя за то, что в мире существуют такие люди, как Колосов. Кладу ладонь на его грудь и чувствую привкус горечи во рту. Через несколько часов приедет няня. Она присмотрит за Эриком, чтобы ты могла отдохнуть. Я усилила охрану, пока все не уляжется, вам лучше не выходить. Прости за эти меры. Снова. Иди. Отхожу от него и начинаю разбирать постель. Я слишком устала, чтобы думать о чем-то еще. Утром я просыпаюсь с четким пониманием, чего я хочу. Уехать. Вернуться домой. Побыть одной. Никаких тайн, интриг, никаких мужчин, любимых глаз и дурманящего мужского аромата. Я хочу обратно в свое маленькое кафе. Хочу печь булочки и продумывать план вместе с Сашей. Проклинать всех мужчин на свете, подшучивать с Никой над клиентами в подсобке. Хочу обратно в свою спокойную жизнь. Взвесить все без давления со стороны Тимура. На холодную голову. Но как сбежать, когда за тобой ведется круглосуточное наблюдение? Понятия не имею. Я пытаюсь уговорить Тима выпустить меня в магазин. Он против. прогуляться, только под присмотром охраны, но желательно никуда не выходить. Я злюсь, а еще избегаю Ярика, потому что знаю, что очень быстро привяжусь к нему, и тогда точно останусь. Сердце и так сигналит мне о том, что я поступаю словно дура. Но разум громче. Его советы я принимаю охотнее. Нам с Тимом нужно какое-то время побыть раздельно, чтобы разобраться в себе и своих желаниях. Хотя желания Тимура и так ясны. Мне нужно решить проблемы с кофейней. Ника не справляется. Тимур, у нас с тобой был уговор, и ты сейчас его нарушаешь. Выдаю последний аргумент и излю Тимура еще больше. Он уже несколько дней пропадает на работе, а завтра должен улететь за границу в их главный офис. Еще не всех подельников Колосова нашли. Сколько еще ждать, Тимур? Почему мы снова живем в страхе параной и паранойи преследования? завожусь я. Тимур забрасывает в чемодан очередные брюки, поднимает на меня взгляд. Хорошо, поедешь с телохранителем. Мне почему-то кажется, что он что-то подозревает и запрещает мне выходить на улицу одной не потому, что нам все еще грозит опасность, а потому что уверен. Дай мне свободу, я сразу же сбегу от него. Он видит, что, что то не так в моем взгляде, в каждом движении и слове. Я не флиртую с ним, больше не пытаюсь утянуть в постель. Почти все время сплю, еще много читаю. Тимур признался мне в любви, а я промолчала. Это угнетает его и не дает уверенности в нашем совместном будущем. И тот факт, что я избегаю с ним разговора о наших планах, тоже здорово нервирует его. Спасибо и на то. А то я начинаю чувствовать себя пленницей. Открываю шкаф и достаю свой чемодан. Кладу его на пол рядом с черным Аврамова. Это что? Значит, забота теперь так называется. Он с грохотом закрывает шкаф и уходит в ванную комнату. До вечера мы не пересекаемся. Потом я притворюсь спящей. Утром Аврамова уже нет в доме. Я улетаю из столицы первым рейсом, даже не оглядываясь назад, иначе вернусь. Последние шаги к трапу даются особенно тяжело. Сердце кровью обливается, когда думаю о том, что мы с Аврамовым можем больше не увидеться. Но это мое решение. — Вам плохо? — интересуется мой телохранитель, который теперь следует за мной по пятам. Как отделаться от него я пока не представляю. — Нет, все в порядке. Заверяю его и наконец-то ступаю на борт самолета. Родной город встречает меня проливным дождем. Когда я уезжала, на дворе стояло лето. Солнце жарило так, что можно было обгореть всего за несколько минут. А сейчас конец сентября. Совсем скоро наступит холода. Выйдя из аэропорта, первым делом пишу Аврамову сообщение. «Я не вернусь. Не сейчас точно. Не ищи меня, не пытайся вернусь. Дай мне немного времени. Все слишком сложно. И соглашаясь уехать с тобой, я не собирался возвращать наши отношения». «Убери от меня своего цербера, пожалуйста. Или хотя бы сделай так, чтобы я его не замечала. Надеюсь на твое понимание, Тимур». Телефон оживает мгновенно. Звонит Тим. Я сбрасываю вызов. Раз за разом. По щекам скатываются слезы. Наконец-то Тим понимает мой намек, присылает мне сообщение. «Майя, что не так? Что ты себе придумала? Я ведь люблю тебя, черт подери. И ты меня тоже. Не ври хотя бы себе. Жизнь дает нам второй шанс исправить наши ошибки». И я не собираюсь его терять, так же глупо, как в прошлый раз. Я с сжимаю в руке телефон. Желание вернуться сильнее меня, но я справляюсь. Игнорирую охранника и взмахом руки ловлю такси. Станислав не отдает мне багаж и настоятельно просит не дурить и сесть в автомобиль, который подогнали для нас. Прикажи своему человеку отстать от меня и отдать багаж, иначе никогда меня больше не увидишь. «Делай, как хочешь», — приходит короткое сообщение от Тимы. и через минуту чемодан уже в багажнике такси, а я растираю по лицу слезы и еду в сторону своей квартиры.